Глава восемнадцатая На рассвете они были в плавнях. Горел костерок, Нестор присел поближе к огню, закутался в шинель, пил из кружки горячий чай. Жизнь постепенно возвращалась к нему. Все сочувственно молчали, вид у вожака был неважный, как после тяжелой болезни. На него старались не смотреть, и это больше всего задело Нестора. Он обвел глазами соратников. «Ну что вы очи отводите?» понимая, что не все удовлетворены результатами последней операции, взорвался он. Какая-то неведомая тяжесть наваливалась на него, сжимала сердце. Да, и невиновные случаются под пули, попадают. Жалко паночку. А что поделаешь? Революция, как сказал Кропоткин, не терпит сентиментальности. И я, я тоже, как видите, не железный — Никаких претензий, — сказал Левадный. Одна нога у него была без сапога, штанина обрезана чуть ниже колена, и голень обвязана полосами белого белья, прихваченного из имения. — Ты с нами, мы с тобой. И, слава богу, показала им, где в росте. — Оно и так, и не так. Как-то неопределенно согласился Грузнов. — Из пулемета убивать и то тяжко. Ночами не спишь. — Как, кожен Фома пожал плечами, сначала было. В четырнадцатом в Пруссии ночами не спал. Семенов Турский неожиданно решительно поднялся. «Пойду я, хлопцы, от вас. Не моя эта война. Когда в противника, мне это понятно, а тут гранатами, всех подряд. Шо, кишка тонка?» Зло заулыбался Левадный. «Чье офицерское нутро заныло?» «В гуляй поле жил» пил, жрал на мягких перинах нежу, такой анархизм тебе нравился. А когда анархизм с револьвером, то бомбую, когда обороняем нашу селянскую революцию, это уже не нравится. Не моя война. — Не, господин бывший прапорщик, от нас просто так не уходит. — В спину, что ли, выстрелишь? — спросил Семенов Турский и демонстративно повернулся спиной. Тускло поблескивал, сползший с плеча погонщик бунчужного. «Жаль, Константин!» С тихой грустью сказал Махно. «А я хотел тебя начальником штаба сделать. Ни одного настоящего вояки, офицера, у нас нема, а ты — боевой». Бывший прапорщик постоял, словно размышляя, потом, так ничего и не ответив Нестору, медленно пошел от костра. «Продаст». — сказал Лепетченко, глядя на Нестора. — Нет. Было слышно, как хрустели ветки под ногами уходившего. — Ну и як будем дальше жить, Нестор? — спросил Григорий. — Воевать нельзя нам в затяжке сидеть, обложат. Надо, чтобы они метались, як на пожаре. Один день передышки, коней выпасаем и дальше, и бить, полить выкуривать, и опять, и силы собирать. В плавнях всегда сумеречно. Деревья растут плотно, ветви низко опускаются к земле, словно ищут сырости и прохладу, спасение от зноя. Солнце с трудом пробивается сквозь густую сочную листву. Расположенные вдоль здешних рек плавни спокон веку были для казаков надежной защитой, зеленой крепостью, непроходимым лабиринтом. «Это и лес», — И лук, и кустарник, и болотца, и озера, и протоки, и реки. По весне большую часть плавней заливает полая вода. Ее потоки разрушают все прежде созданное и создают новое. Если год-другой не был здесь, не сразу отыщешь старые места, или не отыщешь их вовсе. Лишь на песчаных буграх, где стояли хатки рыбаков, ничего не менялось». Хотя и здесь в иной год река загоняла хозяев на деревья и начинала большое переустройство. Это уже не талая, а шалая вода, бедовая. Образовывались новые русла, разбивали плавни на новые острова. А уж рыба-то в плавнях, а уж птицы. Голодным не будешь, лишь бы сухари да соль прихватил. Почва в плавнях обычно песчаная, подпитанная снизу водой и растут рядом гигантские осыкори, вербы и мелкий краснотал. На бугорках высятся стройные березы, осины, а к ним тянутся непроходимый колючий терн, глет, шиповник. Камыш растет такими густыми массивами, что в нем заблудиться расплюнуть, как в дремучем лесу. Камыш — великолепный материал для шалашей, для крыш куреней. Казаки иногда такие курени строили, что в них можно было полсотни всадников поместить вместе с лошадьми а травы. Такие иногда здесь травы попадаются, что если ты травознавец, любую рану излечишь, а если понадобится отрава, яд для чёрного дела, то и этого добра здесь на все вкусы и желания. И всё это зелёное царство живёт, шумит, лопочет, манит, кричит, крякает и пугает. Одному в этих местах ночевать не дай бог. Такие вот днепровские и иные казачьи плавни. Они компанию любят. Укроют, накормят, чистой проточной водой напоят. Наевшись и напившись, махновцы спали вокруг костра, помалу съедавшего ветки сухой вербы. Дымок был душистый. Дозорный Корнеев, дежуривший неподалеку, вынырнул из зарослей. Он был встревожен. Потряс махно за плечо. «Нестор Иванович, проснитесь, там люди подкрадаются». «Какие люди?» Вскочил махно, он сразу пришел в себя, будто и не спал, — Чёрт их знает, но много, с оружием. — Сашко! — Нестор растолкал Лепетченко. — поднимая хлопцев, ставь в круговую Рассовывая по карманам гранаты, махновцы разбегались, прятались за деревьями, готовясь к бою. — Ставь сюда пулемёт! — скомандовал Нестор Кожину. Фома был, как всегда, спокоен и меланхоличен. Сунул за пояс гранаты. — В таком лесу, Нестор Иванович, пулемёт, як слепой на ярмарке. «Все слышно, ничего не видно. Я лучше с бомбочками». И тоже исчез в зарослях. Нестор проверил свой маузер, и револьвер Вебли прилег у кострища. Командиру метаться ни к чему. Лесной бой — это действительно бой слепых. Не знаешь, что приказывать, и как, и кому. Послышались приглушенные возгласы, возня и мощный марколевадный выволок к кострищу, Незнакомого парня, заврав ему рот, Грузнов приставил к спине захваченного ствол карабина. — Ось! — доложил Нестору запыхавшийся Марко. — Один совсем всем блыську подкрався с бомбой Махно неожиданно усмехнулся, пленный силился что-то сказать, но мощная ладонь Левадного не давала ему открыть рот. — Убери руку! — приказал Махно. — Так же горланит! — Не! Левадный отнял руку. — Сашко! — Сашко! «Калашник!» Нестор вглядывался в знакомое лицо. «Нестор Иванович!» Они обнялись. Сашко, обернувшись, погрозил кулаком Левадному, чуть голову зараза не открутыв. «Ничего, Марков, в долгу не останусь». «Сам виноватый! Крався, як змеюка!» Калашник обернулся и, сунув в рот два пальца, громко свистнул. Вскоре вокруг кострища собрался отряд Федоса Щуся. Молодые и старые, разношерстно одетые кто во что и вооруженные кто чем. Федос, глядя на Нестора и его бойцов, качал головой. «Державна варта! Офицеры! Щеп чуть-чуть и перебили б мы вас, як кошенят!» Но это Федос бабка надвое гадала, — улыбнулся Нестор. «То ли вы нас, то ли мы вас». Только теперь они обнялись. Все же никак не предполагали, что так решительно разойдясь, встретятся в плавнях на великом лугу, могли и вообще не увидеться. — Время такое. Человек может на минутку от костра отойти и больше никогда не вернуться. Иной сбежит, иного украдут и убьют. Федос достал баклашку с самогоном. — лекарствие сказал он и подмигнул. Они с Нестором сделали поглотку и пустили баклашку по кругу. Хлопцы гутарили, обменивались впечатлениями. Среди появившихся с щусем парней, кроме Сашка-Калашника, была Семка-Каретников — отчаянный черногвардеец, несколько хлопцев из гуляй-польского анархистского воинства и еще Алешка Чубенко, из новеньких, крепенький, востроглазый, односельчанин Щуся. К отряду пристал недавно, но числился не то заместителем Федоса, не то начальником разведки, потому что был грамотным, церковно-приходскую окончил и даже на каких-то курсах полгода учился. «А мы тут настоящего гетьманского Харунжева прихватили!» Похвастался Щусь. «Поплавнем шастал». Хлопцы Щуся подвели к кострищу Семенова Турского. Его форма была изорвана и испачкана кровью, лицо разбито, руки связаны. Один глаз заплыл. «Но такая ж зараза! Били его, били! А он, гад, молчит». «Это ж Семенов Турский», — ухмыльнулся Махно. «Наш? Развяжите». «Не узнал», — удивился Щусь. Сперва излупили до полусмерти, а потом стали допрос снимать. — пробурчал Семенов-Турский. — Не узнал. — ты говоришь, Константин ничего им не сказал? — спросил Нестор. — А откуда я знал, кто они, за кого? — отвечал бывший прапорщик, с трудом раздвигая запекшиеся в крови губы и обнаруживая отсутствие переднего зуба. — Обилие смотрю как следует. — Ты ж Федоса хорошо знаешь, и других тоже. Чего ж молчал? — Не успел. Они для начала какой-то дубиной по голове огрели. «А говорил Константин, что ты не анархист, — заключил довольный Махнот. — Ты как есть анархист, настоящий! — Ничего, главная голова цела, а зуб тебе, ищусь, новый вставит, как только власть возьмем. — Золотой! Налейте ему, як следует. Чуть позже Нестор и ищусь отошли в сторону, от всех подальше. — Такое дело, Нестор, надо бы нам вместе действовать. — сообща мы бы добре оккупантам-то гетьману перцем зад натерли, — сказал Федос. Морячок даже за время жизни в плавнях сохранил свою фотоватость и привычку любоваться собой, своим боевым видом. На нем была матросская бескозырка с выленившей надписью ан зласт Зла-ст». помнил, когда-то на ней хорошо читалось «Иоанн Златоуст». Длинные вьющиеся волосы никак не соответствовали бескозырке. Гусарский парадный доломанчик со шнурами, необъятные, уже порванные морские клеши, офицерская двойная кожаная амуниция, на которой висели всевозможные гранаты, револьверы, пистолеты, бинокль, а сбоку еще и сабля, настоящий ходячий арсенал. В десяти шагах от костра было уже темно. На деревья падали мечущиеся отсветы хлопцы гомонили, переходили с места на место, махали руками, перебивая друг друга. Во всем этом было что-то нереальное, театр. «А чекчиры ты чего не надел?» — спросил Нестор. «Яки чекчиры?» «Гусарские штаны в обтяжку, как их рейтузы, тоже со шнурами, красивые. И весь твой мужской элемент был бы наружу». «Та ну тебя в баню!» — рассердился щусь. «Я про дело, а ты про тело». Но, похоже, он был сбит с толку иронии Нестора. А Махно вдруг посерьезнел, пригнул к себе ивовый прутик, откусил кончик, пожевал, выплюнул горечь, «Конечно, вместе воевать разумно», — произнес он. «Ну вот, тут и задачка, а в задачке спрашивается, кто из нас будет за главного командира?» — спросил Щусь. Махно молчал, ожидая, когда Щусь сам даст ответ на свой вопрос. Старое соперничество. «Я бы не против, ты всегда был впереди», — говорил Федос, — «коренником был, но зараз совсем другое дело, все переменилось. Пока ты там у затяжку отсиживался...» — Мы отряд сорганизовали, воевали, кровь свою анархическую проливали. — Может, я что, не так говорю? — Так, так, — согласился Нестор. — Ну вот, — ободрённый продолжил щусь, — и так получается, что хлопцам будет трошка обидно, если не я буду главным. — А ты, Нестор, будешь у меня ну, заместителем. — У тебя же вроде есть заместитель. — Алёшка Чубенко. Его бы в начальнике объединенного штаба сильно зараза в маневрах разбирается. Махно задумчиво теребил в руках веточку верболоза, она не ломалась и куст ее не отпускал. «Отломи!» — нагнул он веточку к щусю. Фокусы? Фидос, недоумевая, начал ломать, но гибкий верболоз гнулся, складывался пополам, но не ломался. «Только верболоз же!» — сказал он. Махно подтянул к себе ветку и моментально посередине перекусил ее острыми зубами. «Вот и все», — улыбнулся он. «Ты это к чему?» — нахмурился щусь, чувствуя подвох. «К тому, что настоящий командир — тот, кто быстро находит решение», — сказал Махно. «Мефидос тоже будет неудобно перед хлопцами, если я под тебя пойду». «Шо, разойдемся?» — спросил друг соперник. «Зачем у тебя гуляй-польце?» и у меня гуляй-польцы. Будем вместе воевать. Ты своими командуешь, я своими. А бои покажут, кто из нас лучший командир. — Согласны. В боях я никому не уступаю, — сказал Федос. — Проверено и печаткою про штемпелёвано. Спроси хоть у Калашника, чьи у Каретникова. Ты же им доверяешь? — А зачем спрашивать? Увидим. — Жизнь покажет. Махно узлом завязал Верболозину и затем резко силой отбросил её. — «А может, чья вражеская пуля нас когда-нибудь рассудит?» Щусь улыбнулся. Красавец и смельчак, он сейчас после первых боев не боялся ни черта, ни смерти и был убежден в своей правоте. Вот только ирония Нестора раздражала и смущала морячка.